Лорин прежде не бывала в его кабинете, поэтому с удивлением смотрела на стеллажи компьютерного оборудования, занимающие отдельную стену. В остальном обстановка напоминала спартанскую. Загроможденный стол, забитая книжная полка и пара кресел. Единственным, что придавало помещению отпечаток индивидуальности, был одинокий плакат стэнфордских кардиналов, висящий на дальней стене. Однако внимание Лорин привлек отнюдь не он, а множество компьютеров. На дисплеях мелькали сплошные графики и растущие колонки цифр. «К чему такая срочность, Хэнк?» — спросила она. Тот махнул на компьютеры. «Мне нужно, чтобы вы это увидели», — произнес он невесело. Лорин кивнула и уселась в кресло напротив одного из дисплеев. «Помните, я рассказывал вам...»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 Искал прежде всего случаи лихорадки у детей и стариков с резким ростом количества базофилов. Хотел построить модель развития болезни с учетом этих новых критериев. На мониторе появилась желтая карта США, разделенная на штаты черными линиями. Карту усеивали красные точки. Гуще всего они лежали на Флориде и других южных штатах. Это старые данные. Красным отмечены те области, где были зарегистрированы случаи заболевания. Лорин надела очки и склонилась к экрану. И если же проанализировать заявленные случаи, используя в качестве критерия скачок базофилов, мы получим более точную эпидемиологическую картину на сегодняшний день. Он нажал пару клавиш. Карта еще больше расцветилась красными точками. Флорида сплошь залила, как и Джорджия с Алабамой.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 Несмотря на сомнения, у Лорин засосала под ложечкой. Даже если Алвизио ошибся насчет базофилов, одно он подметил верно. Ранняя диагностика решала все. Пока же всех детей-стариков с температурой стоило срочно изолировать, даже вне красных зон вроде Флориды и Джорджии. «Я понимаю, о чем вы», — сказала она. «Нужно связаться с ЦКЗ», и убедить их организовать общенациональную карантинную службу». Хэнк кивнул. «Но это еще не все». Он повернулся к компьютеру и что-то набрал на клавиатуре. «Основываясь на данных по базофилам, я запустил экстраполиционную модель. Вот на что будет похожа картина болезни через две недели». Он нажал клавишу ввода. «Южная часть страны целиком покраснела». Лорин ошеломленно упала в кресло. «А вот через месяц. Еще одно нажатие кнопки, и красная сыпь расползлась по всем сорока восьми штатам снизу доверху». Хэнк поглядел на нее. «Мы должны как-то прекратить это. Каждый день на счету». Лорин смотрела остановившимся взглядом в обогренный дисплей.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 Пусть только попробует не работать, — бухтел он под нос. Разобрал до последней схемы и перебрал все как следует. Если уж сейчас не запашет, тогда не знаю. Фрэнк кивнул. Заводи. Олин в последний раз проверил соединение, приладил антенну-тарелку и снова вернулся к ноутбуку. Включил солнечную батарею, после короткой паузы операционная система загрузилась, и дисплей гудя ожил. «Есть контакт со спутником Гермес», — возвестил Олин и облегченно вздохнул. Вокруг Кели поднялось ликование. Весь лагерь, исключая пару рейнджеров-часовых у болота, сбежался к связисту с его оборудованием. «Можете наладить канал?» — спросил Ваксман.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 на которых читалась отторопь пополам с облегчением. — Слава Богу! — произнес отец. — Мы уже час пытаемся с вами связаться. Олин потеснился, уступив место Фрэнку. — Неполадки в компьютере, — ответил тот, среди всего прочего. Келли подалась вперед, больше не в силах сдерживаться. — Как Джесси? По лицу матери все стало ясно без слов. — Ее глаза забегали, она поколебалась, прежде чем сказать «У нее... у нее все в порядке, милая». Изображение вдруг заребило, как если бы компьютер превратился в детектор лжи. Видеошум и так называемый снег заполонили весь экран. Следующие слова матери еле удалось разобрать. «Упорное лекарство». «Прионная болезнь».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 Проклятье! выругался Олин. Давай еще раз, произнес сзади Ваксман. Олин сгорбился над оборудованием и затряс головой.